Новый рассвет. Сквозь джунгли быстро двигалась тонная фигурка. Она прыгала с земли на деревье и снова на землю, скользила сквозь заросли, легко перескакивала через препятствия. Отталкиваясь от стволов, подтягиваясь на низко нависающих над головой ветках, Маугли всё ускорял и ускорял свой бег. За его спиной сквозь джунгли летел Багира, уже настигая человеческого детёныша. Похоже, ему так никогда и не удастся опередить эту пантеру. Но сегодня Багира гнался не за Маугли. Сегодня они вместе проверяли на скорость и находчивость новый выводок молодых волков, которые вскоре займут свои места в совете. Ещё кружок сделаем? предложил Багира. Тогда я пойду поверху, ответил Маугли. Эй, нет, оставайся внизу. крикнул Багира, но Маугли уже ухватился за свисающую с дерева лиану и быстро скрылся среди ветвей. "Никогда он меня не слушается", покачал головой Багира. А Маугли уже отпустил лиану, вступил на пружинящую под ногой ветку баньянового дерева. Когда ветка распрямилась и подбросила Маугли в воздух, он перелетел на следующее дерево, смеясь от радости. Вскоре он спрыгнул на землю прямо перед стайкой молодых волков и встал, преграждая им дорогу. Волчатам пришлось остановиться. "Ха, попались!" расхохотался Маугли. "Нет, Маугли, так нечестно", возразил Грей. Теперь он уже догнал человеческого детёныша по росту, просто уму непостижимо, как быстро становятся взрослыми вчерашние щенки. «А вы думаете, ваши враги будут сражаться с вами только по правилам?» — спросил, появляясь из кустов Багира. «Вы всегда должны быть на чеку и помнить, что противник может появиться в любую секунду и с любой, даже самой неожиданной стороны». Молодые волки понурились. Багира, как всегда, прав. Грей был единственным, кто собирался что-то возразить, но не успел. Из густых зарослей за его спиной вдруг высунулась огромная лапа и обхватила Грея так, что у него перехватило дыхание. "Очень уж вы резвы бегаете, ребятишки. Ху, тяжело сопя, заметил Балу. Маугли подошёл к Грею, погладил его по голове. "Только смотри сам, не начни прыгать по дереве, неприятности наживёшь", предупредил Маугли. Тебе, значит, можно, а мне нельзя?" возразил Грей. "Нельзя", ответил Маугли, "потому что ты волк, а я нет. Так что давай, свои собственные фокусы придумывай". "Ладно", неохотно согласился Грей. В отдалении послышались волчьи голоса. Они звали их. Багира, Балу и человеческий детёныш проводили молодых волков к их логовам, а у скалы тем временем собирался совет волков. Каждый волк по традиции уселся на своё отведённое ему место. Правда, сегодня один из членов совета своё прежнее место поменял. Этим членом совета была Ракша, которую стая избрала своим новым вожаком. Вот почему волчица гордо сидела сейчас на вершине скалы и на том камне, с которого до неё управлял стаей Акео. Ракша обвела взглядом членов совета, запрокинула голову к небу и громко завыла. Этот вой немедленно подхватили все волки стаи. Все, кроме Маугли. Он молча забрался на дерево к лежащему на ветке Багире, сел рядом с ним, обхватил рукой его широкие, покрытые черные, как ночь, шерстью плечи. Отсюда с ветки человеческий детеныш легко мог встретиться глазами со своей матерью. Ракша поймал его взгляд и два заметно улыбнулась, а затем сказала, обращаясь к стае: "Дружнее волки!" И вновь ещё громче завыло, задрав голову. Волки подхватили её вой, и на этот раз к ним присоединился и Маугли. По сравнению с былыми временами его голос окреп, стал громким и мощным. хотя честно сказать, оставался совсем не похожим на голос настоящего волка. Неожиданно затряслась ветка, на которой сидели Багира и Маугли. Они посмотрели вниз и увидели, что к ним пытается вскарабкаться Балу. Медведь за последнее время ни сколечко не похудел, поэтому бедное дерево гнулось и трещало под его весом. Маугли улыбнулся. Медведь, пантера, волчистая человек. Кто-то может быть скажет, что они не могут ужиться друг с другом. Пусть себе говорят. Маугли нет до этого дела. Он с ними со всеми прекрасно уживается, они его лучшие друзья, и этого более чем достаточно. В конце концов, разве не он сам пишет историю своей жизни? Наверное, твоя стая Это те, с кем ты решил остаться, подумал Маугли. Твоя стая, твоё место в жизни, твоя семья. Ему повезло. Он нашёл свою семью и своё место в этом мире тоже. Конец. Книгу читал Александр Шаронов.